Было у Хаджи две жены. Каждый из них дал он голубые бусы и наказал отнюдь не показывать их другой. — Это знак моей любви, — сказал Хаджа. Но однажды обе они набросились на Хаджу и закричали. — Кого из нас ты больше любишь? Кому тебя больше тянет? же отвечал, — у кого голубые бусы, ту я больше и люблю. Женщины успокоились, и каждая, думая в душе, меня он больше любит, считала себя выше подруги.